11. Бандиты с охранниками Ничаза вышли к мосту. У канала было тихо и спокойно, а длинные плиты, концами положены на скосы, остались прутья прутье арматуры с кусками бетона. Перед мостом росла небольшая роща, за ней раскинулось жгучее озеро, а дальше начинался лабиринт контейнеров. Ну и заканчивался, это уж как посмотреть. Ляжем на берегу прямо возле моста, решил Огонек, мордами к роще ногами к воде. «Так», — он углядел спутников, — «жерт справа от меня, красавчик, слева лысый». «Нет, не так, лысый ты слева, а ты красавчик, вон за тем пнем, видишь?» Пень рос метров метрах пяти от берега, как раз посредине между каналом и рощей. «А чего я ближе всех к ней?» — недовольно спросил бандит. Огонек вниз не зашёл до объяснений, зато жерт дружески зарядил кулаком красавчику по плечу и гаркнул. «Ты у нас кого тебе револьвер в руке». «Появится шульга, по ногам ему пали!» Обиженно кривясь, красавчик протопал пню и лег за ним. Остальные устроились на склоне. Сзади плескалась грязная зеленая вода. Быстрое течение несло к повороту канала ветки и листья. Огонек незаметно скосил глаза на Лысого. Охранник с того момента, когда отряд разделился, не сказал ни слова. «Сердоплоть его знает, какого подвоха можно от него ожидать. Еще перестреляет всех, как только они артефакта будут». Главное, отрежая их со шрамом, за рюкзаком с радиостанцией Филин дал четкое указание. Завалить козла, но позже насчет второго охранника ничего не приказал. Может не успел? Или оставил это на усмотрение Гонька? В общем, он решил, что будет действовать по обстоятельствам. Проверил пистолет в кубуре, нож в ножнах и погладил сумку на ремне. Там, аккуратно, обернутыми чистыми тряпицами, лежали его лучшие подружки, его милые девочки, которую Огонек называл по именам. Лена, Светочка, Варвали Льинишна и Нина Гермионовна. У каждой свой нрав, свои формы и свое содержание. Лена, к примеру, коротенькая, с широким горлышком, мягкая, незлобливая, но уж если разгорится... Светочка тоненькая, длинная, интеллигентная, настоящий синий чулок, да и плещется в ней действительно синяя жидкость едва заметным изумрудным отливом, которая от огня взрывается снопами радужных искр, чего огонек думал о Светочке как об искристой девочке. Ворвали и Ильиничная, большая, толстая, с коротким горлышком, а еще на желтая. Сера дает такой цвет. и Ильиничная, зычная, то есть громко гудит и разливается вокруг горящей лужи. на Гермионовна – жгучая брюнетка, внутри ней очень черная жидкость. Формы она напоминает ильиничную, хотя и более худая, но загорается совсем не так. Вспыхивает облаком ярко-красной взвеси, липкой и жгучей, которая пристает ко всему, что оказывается в пределах досягаемости, облепляет и не смывается даже водой, потому что вступает с ней в какую-то реакцию. Нет, Огонек не был психом, во всяком случае самого себя Он таковым не считал. Он понимал, что все это лишь игра, что на самом деле Лена, Светочка, Варвара Линишна и Нина Гермионовна лишь четыре бутылки с основными смесями. Были сумки еще с десяток пустых бутылок, ну и несколько коробков и бумажных свертков с разными порошками. Из основных смесей можно было создать коктейли со всякими необычными свойствами, дающими неожиданные и опасные спецэффекты. Огонек по праву гордился тем, что был единственным в своем роде, уникумом, но кто еще додумается бы использовать порошки из растертых артефактов для взрывчатых и горючих смесей. В этом смысле зона давала ему большой простор для эксперимента. Тимур быстро обошел тупик, пытаясь найти выход. Может, тот когда-то и был здесь, но теперь его закрыли ржавые волосы. Он нашел широкую щель между двумя контейнерами, сунулся в нее. Там лежала длинная железная труба. «Сюда!» – тихо позвал Тимур и стал протискиваться в щель, встав на трубу. «Стой!» – шепотом позвал старик. «Там дальше не пройдешь, я это место знаю». «Ага, ты про про выход отсюда знал, а теперь его нет, потому что раньше ржавых волос здесь не было. Назад двигай, говорю, я придумал, что делать». Отряхивая труху с плеч, Тимур выбрался обратно. Когда соскакивалась трубы Таня громко лягнула о стенку контейнера и сталкеры прыгнулись, подняв оружие. Ухо неснорков доносилось из глубины лабиринта. «Что ты придумал?» «Тащим трубу, помогай». Стараясь не шуметь, они выволокли ее наружу. Труба оказалась толстая, ржавая, длинная и тяжелая. Но в меру, поднять было можно. «Ну, второпал, молодой!» Старик начал поднимать конец трубы. «Толкай теперь». «Не понял», – пробормотал Тимур, помогая ему. что ты хочешь а, -а, а Они прислонили трубу к верхнему краю вертикального контейнера, после чего старик схватил пару камней и укрепил ими упершиеся в землю основания. Ухо не снорка встало громче. Донесся частый стук. Мутанты скакали прямо сюда. «Где там ребята филины, интересно?» – пробормотал Тимур, встав под трубой. «За снорками идут», – уверенно ответил старик. «Прокрывай, я полез». Он передвинул берданку на спину, поплевал на ладони и стал сбираться, обхватив трубу руками и ногами. Нижний ее край глубже вошел в землю, она закачалась, и Тимур, найдя еще один камень, подложил под основание, словно под колесо машины на склоне. Достал берет и повернулся к трубе спиной. На контейнерах неподалеку сидели снорки. «Быстрее давай!» Он оглянулся и увидел, что старик уже перелезает на крышу. Сунул пистолет за ремень и тоже пополз. Ржавый металл... Ржавый металл больно царапал ладони. Но Тимур достиг верха за считанные секунды. Кинул взгляд через плечо, снорки скакали по контейнерам и бежали по проходу. Вроде они пока что не заметили людей. «Совсем близко они, не шуми!» Едва слышно прошептал старик сверху. «Лезь, я пока осмотрюсь!» Почти добравшись до конца, Тимур услышал, как старик сдавленно выругался и вскинул голову. И тут же носок ботинка, попав на потек влажной ржавчины, со соскользнул. Он чуть было не съехал по трубе, едва сумел удержаться, проникнув к ней всем телом. Из-за толчка она с громким скрежетом перекатилась на край контейнера. Старик схватил Тимура за шиворот и рывком выволок наверх, больше не заботясь о соблюдении тишины. Они выпрямились тяжело дыша. Отсюда открывался вид на лабиринт контейнеров, по которому скакали норки Трубу затаскиваем и слезаем с другой стороны. Тимур присел, схватился за нее. Не выйдет ничего. Ты погляди туда сначала. Я думал, жгучее озеро дальше, оно прямо тут. Тимур повернулся. Бандитов видно не было, но с трех сторон к контейнеру приближались норки А с четвертой было озеро, полное жгучего пуха котлован. Вертикальный контейнер стоял прямо на берегу. Теперь Боцману все это как-то не очень нравилось. С одной стороны, надо было, конечно, послать кого-то в обход, чтобы окружить беглецов, но с другой, их теперь осталось всего трое. Филин, гадюка и Доун. Маловато будет, если учесть, что впереди резвится стая снорков. Что они там делают, кстати? Из прохода бандиты не могли разглядеть, но слышали взволнованные уханье. А потом донесся выстрел. Один, 2 3 «О, черт!» – Боцман ускорил шаг обогнал Филина. «Гадюка, что там?» Проход впереди поворачивал, разведчик как раз за поворот. И тут же показался снова, встав под контейнером, сделав какой-то знак. Боцман давно привык к его жестикуляции, но тут не смог понять, что гадюку показывает. «Опасное?» Он выставил вперед себя автомат. Гадюка сделал другой жест, который Боцман распознал как опасное, но не смертельно Что это еще значит? Они с Филином одновременно выглянули за поворота и Боцман присвистнул, рискуя, привлечь внимание снорков. Путь впереди перекрыл полок ржавых волос, почти лежащий на земле. Никаких шансов проползти под ним. Даже Гадюка не смог бы, наверное. Ну и не перепрыгнуть тоже, слишком широкий. Это чё? Шульга его грохнул. Стволом бацан показал на мутанта, лежавшего ближе к другому краю полога. Типа чтоб снорк на ржавые волосы свалился, и они дорогу к нам перекрыли. Или тот, с кем Шульга идет, возразил Филин. Помощник повернулся к Гадюке. Ты его так и не видел, кстати. Кто это? Второй. Гадюку отрицательно качнул головой вдоль контейнера, подошел ближе к аномалии и стал разматывать веревку, которую снял с ремня. Боцман знал, в небольшом рюкзачке разведчика хранится много всяких штук и, кроме прочего, раскладная кошка Ее круг легко зацепится за край контейнера, если бросить половчее. А Гадюку умеет бросать ловко. «Сколько времени потеряем?» Боцман покосился на филин и добавил. «Ладно, давайте наверх». Котлован был узкий и длинный, но до другого берега не так уже и далеко. Там сидел кровосос и баюкал на коленях снор Короткие толстые щупальца были покружены в его шею. Снорк слабо дергался, но не пытался смыться. Дальше начиналась роща, а за ней, насколько помнил Тимур, был канал. «Там ведь остатки моста?» – утнул пальцем вперед. «По-моему, он прямо за этой рощей. По нему еще перелезть можно. Не до конца развалился?» «Можно», – кинул Сталик. «Но «Ну не там. Мы здесь, а он там». Сзади раздался стук, они шагнули обратно. По трубе длинными прыжками взлетал пятнистый вожак снорков. Пока старик стягивал берданку за спины, Тимур выхватил беретту, причем сделал это так быстро, что сам себе напоминал красавчика с его револьверами, и оттого сам себе стал противен. Выстрелил. Мотан повалился с трубы на землю, вскочил и спрятался за контейнером. Еще два снорка запрыгнули на трубу. За ним появился третий. Сталкеры выстрелили разом. Тимур крикнул. «Патроны береги!» Упал на колени у края контейнера и схватился за трубу. Первый снорк, маленький и шустрый, был уже совсем близко, когда Тимуру удалось спихнуть ее конец. Труба упала, два снорка соскочили, а третий не успел, и провернувшийся железный ствол рухнул на него, раздавив словно лягушку. Брызнуло что-то темно-зеленое, конечности снорка распрямились по обе стороны и обмякли. Сбоку высоко подпрыгнул мутант, Тимур выстрелил и попал ему в плечо. Снорк исчез из виду. Еще два мутанта и вожак собрались на крыше соседнего контейнера. Старик притерялся из берданки, но Тимур схватил его за ствол, прыгнул к низу. «Подожди, не стреляй!» «Толку нет, надо иначе. Сюда они не допрыгнут. Но мы всех не перемочим, только патроны зря потратим». Мутанты скакали по земле и по контейнерам вокруг. Сталкер, усевшись на корою, свесив ноги. Кровосос на другом берегу Жгучего озера почти покончил со снорком. Тот и раньше, не отличавшийся от цветущим видом, стал какой-то уж совсем синий усохший Он больше не дергался. «Давно она здесь появилась?» – спросил Тимур. «Глубокая?» «Давно!» – откликнулся старик. «Глубокая?» «Ну, не очень. Глянь, что это с небом там?» Тимур присмотрелся. «Ну и что?» – неуверенно спросил он. неб как небо. Завтра выброс. Откуда ты знаешь? Никто за сутки выброс определить не может. Я могу. Нюх у меня на это дело. Нюх? Ты же сказал с небом что-то. Оно нормальное, обычное». Сталкеру прямо повторил. «Будет выброс, увидишь». Кровосос выдернул щупальца из снорка, мертвое тело упало на землю, кровосос спихнул его в котлован, и мутант исчез в жгучем пухе. Аномалия вскипела, по поверхности расплылось темно-красное пятно, забулькали кровавые пузыри. Поднявшись, Тимур обошел контейнер по периметру, зацепив ногой ржавую крышку канализационного люка, не весь каким образом попавшую сюда. Снорки скакали вокруг, представляли собой прекрасные движущие мишени. Вожак сидел неподалеку, и в тусклых стеклах его противогаза отражалась верхняя часть контейнера с двумя силуэтами на нем. Когда бандиты доберутся сюда, ржавые волосы их задержат, но ненадолго. А что потом? Снорки нападут на них. Стоя со всеми не справится. Люди-филины перестреляют мутантов, хотя и бандитам не поздоровится. Но даже если половину их снорки положат, оставшимся достаточно бросит на контейнер гранату другую, и взрывом Тимура и старика сбросят вниз. Взрыв! Тимур повернулся к старику. «Детонатор». «Чего?» – не понял тот. «Детонатор за контейнерами, помнишь? Их три. Стояло не вплотную, и посмотри на тот, который ближе к нам. Если упадет, наш зацепит». Старик подошел и, приставив колбу ладонь, прикрываясь от солнца. Снорки заволновались, заухали. Двое попытались запрыгнуть к сталкерам, но не смогли и свалились на землю. «Зацепит», – уверенно произнес старик. «Да серьезно так зацепит, свалит даже». «А куда свалит?» Ясно куда, в другую сторону. Ты что задумал, молодой А ты сам подумай. Тимур лег на край контейнера, свесился вниз и постучал кулаком по стенке, обращенной к тупику. Стенка затрещала, прогибаясь. Сильно проржавела. Сломается, решил старик. Может, да, а может и нет. Но все равно нам больше нечего делать. Есть у тебя болты. Пара штук. Погодь. Он стал по карманам и достал три болта, а вслед за ним свернутым клубком грязный бинт. «Это не надо!» — Тимур забрал железки. «Так, приготовься! Давай я, молодой!» Старик протянул раскрытую ладонь. «Нет, я сам!» Оттолкнув его, Тимур примерился и бросил болт через три вертикально стоящих вдоль прохода контейнера. Донесся стук, и сталкеры присели. «Не попал!» Выпрямившись, старик опять подставил ладонь, растопорив пальцы. «Говорю тебе, да я! У меня река крепкая!» «У меня тоже!» — отрезал Тимур. Снорки с интересом наблюдали за ними. Тимур, сунув последний болт в карман, встал боком к проходу, тщательно примерился и сделал бросок. Они не видели, как упавший болт ударился о землю в полуметре от аномалии, подскочил, вращаясь, подкатился к детонатору. Аномалия набухла, налилась багровым цветом. И не сработала Старик, сложив руки на груди, молча наблюдал за ним из-под насупленных бровей. Тимур достал последний болт, закрыл глаза, Мысленно представил себе высоту контейнеров и расстояние между ними, расположение детонатора. Клуб горячего воздуха еле слышно хлюпает, пульсируя сжимаясь, раздуваясь. Копя в себе разрушительную энергию, которая может высподиться в любой момент, стоит лишь подтолкнуть. Картина окружающего и собственное положение Тимура очень ясно возникла в голове. Он даже представил себе траекторию полета болта, как он перелетает через крайний контейнеры падает точно в центр аномалии. Для этого и надо бросить по крутой дуге, чуть ли не вертикально. Ведь железный короб высокий, а детонара почти под самой стеной. Это сложно, но вполне осуществимо. «Так!» Он швынул болт и раскрыл глаза. И сразу понял. Попал. В этот раз попал. «Приготовься!» Тимур присел, упершись ладонями в железо. С крыши соседнего контейнера длинным прыжком метнулся вожак, перехватил болт в воздухе, упал обратно и швырнул в людей. Железяка понеслась между сталкерами. Ах ты тварь! Тимур схватил билетту и выстрелил в вожака, но тот уже скрылся из видов. Они растерянно переглянулись. Со всех сторон с норки закачались издевательские резиновые хоботы. Один мутант стал колотить себя кулаками в грудь. Другой в приступе безумного мутантского веселья принялся биться лбом о крышу контейнера. Вожак не показывался, сидел, наверное, в укрытии, ухмылялся, как раз последний гад. Старик вдруг зарычал, присел, взял лежащую под ногами крышку канализационного люка и приподнял ее, крякнул, пошире расставил ноги, крутанулся, как метатель молота, еще раз, еще, Тимур отскочил, чтобы не зацепило, треснула ткань по шву, со скрипом прогнулся металл под сапогами и сталкер метнул крышку через контейнеры. Она взлетела, как самая громоздкая на свете, самая неприспособленная для полета летающая тарелка, и тяжело ухнула вниз, с лязгом ударившись о край дальнего контейнера. «Ложись!» – заорал старик, падая. Раздалось глухое «Бух!». Они не видели, как крышка свалилась прямо на детонатор и начала плавиться. Аномалия загудела, съежившись в раскаленно-красный шар, и взорвалась. Крайний контейнер, отозвавшись низким гудением, будто по старому колоколу врезали ломом, повалился на соседний, толкнул его. Тот тоже упал, за ним третий. Верхушка последнего врезалась в основание железного короба, на котором распростали сталкеры и повалил его в жгучее озеро. Контейнер медленно опрокинулся в котлован. Пока он падал, Тимур со стариком попытались перебраться на боковую сторону, которой через пару секунд предстояло стать верхней. На свалке валялись среднетоннажные грузовые контейнеры морского типа. Такие весят около 3-5 тонн, в зависимости от конструкции. Ну, примерно 4 тонны железа обрушились в жгучий пух, наполняющий котлован. От удара ржавый металл со сталкерами сломался, и они провалились внутрь. Между торцом упавшего контейнера и берегом котлована, с той стороны, где сидел кровосос, осталось расстояние в пару метров. Снорки во главе с вожаком заскочили на образовавшуюся переправу и помчались по ней, а контейнер начал погружаться в жгучий пух. Тимур с стариком поднялись на ноги, пух проникал внутрь через щели, шелестел и хлюпал. Быстрые тени снорков проносились вверху, темные силуэты перемахивали через дыру на фоне синего неба. Донеслось яростное уханье, звук удара. Стало темнее. В дыру заглянул вожак, и в тусклых стеклах его противогаза отразились два обращенных вверх человеческих лица. Они выстрелили одновременно. Пуля попала с норка в морду и раздобили оба стекла. Вожак отпрянул, забился наверху, качая контейнер, и шумом свалился в озеро. От толчка контейнер накренился, зачерпнув большую порцию жгучего пуха. Старик присел, сцепившись руки перед собой, приказал «Лезь, потом мне поможешь». Тимур встал на сложенные вместе ладони, вцепился в край дыры и, потянувшись выбрался наверх. Вся стая уже была на берегу и дралась с кровососом. Снорки наскакивали на него, как борзые, обложившие медведи. А он тяжело крутился. Одному на глазах Тимура сломал хребета колено другого схватил за голову и так, что шейные позвонки наверняка превратились в кашу. тимур улегся на контейнеры свесившись вниз протянул руку подпрыгнув старик вцепился в ладонь перехватил за локоть он был тяжелый как я лайнера у тимура аж перехватила дух болезненно хрустнула в плече он потащил зажмурившись и сжав зубы прямо за спиной раздался стук не отпуская старика тимур рванул берету из-за ремня и кое-как повернул голову отведя назад руку с пистолетом ствол почти уткнулся в башку вожака покрытого кровью с головы до5 пух почти на часто шкуру. Казалось, что мутанты освежевали. «Да сдохни ты, наконец!» Тимур дважды выстрелил. Пулю, пробив резину и черепную кость, сбросили вожака обратно в озеро. Вскоре старик оказался наверху, они вскочили, но тут же были вынуждены пригнуться, потому что над ними пролетал, крутясь и безостановочно ухая снорк, которым с берега, будто из катапульты, запустил кровосос. На загревок ему вспрыгнул маленький мутант, в дырявом противогазе вцепился зубами. Кровосос боком пошел от озера, кренясь мелко семеня Задрав руки, он пытался сорвать с себя снорка а тот мотал головой, не разжимая пасти, и выл. Вокруг разлетались красные капли мутанты, наскакивали на кровососы, отлетали, бросались снова. И вот уже один повис на левом боку врага, прокусив кожу и сжав челюстями нижнее ребро, другой отнял ногу, кромсая колено. «Чего вытрачился, молодой? Прыгаем!» Старик толкнул его и соскочил на берег сам. мутантом было не до них. Схватка перешла в решающую стадию, от стаи остались едва ли половина, но и кровосос терял силы. Перескакивая через трупы с раздавленными головами, свернутыми шеями и сломанными ребрами, сталкеры бросились в ручицу. «У меня патронов нет!» – крикнул Тимур на бегу. Они остановились, лишь увидев кабанов на поляне впереди. «Небольшая стая». Крупный вожак с черным рылом, два молодых самца, четыре самки, просята лежащие под боком одного из них. Кабаны отдыхали, кроме вожака, который беспокойно расхаживал туда-сюда, изредка с угрымым хрюканьем, взрывая копытами землю. Сталкеры очень медленно и очень тихо попятились. Когда поляна скрылась за деревьями, Тимур сказал «Обойдем и дальше к каналу». Он шагнул в бок, но старик сказал «Нет, стой, надо осмотреться, там опасно может быть». «Ты откуда знаешь?» – удивился Тимур. «Чую». «Все-то ты чуешь. Выброс он который аж завтра тоже чуешь. Это все по-другому. У меня чуй хорошо развит». «Какой еще чуй?» «Шестое чувство, так называется, чуй». «Он в зоне у людей появляется, хоть не у всех. У мужиков чуй, у баб чуйка. А ты пока снаружи торчал, потерял свой». «Лезь, говорил передвинул беретту за спину, Тимур полез на ближайшую локацию. Встав в развилке ветвей, широко расставив ноги, высунулся из кроны. Некоторое время смотрел, потом начал слезать. « «У моста кто-то прячется». Тимур спрыгнул на землю. «Я четверых насчитал, но, может, их больше». «Бандюги?» «Отсюда не разобрать, но, похоже, на то надо в обход». «В этом месте через канал только по мосту можно», возразил старик. «Обходить полдня. Тогда, братана, точно не спасешь». Тимур прокрыл глаза, услышав это, оперся спиной о ствол, постоял немного, потом взглянул в лицо старика и произнес. «Сейчас ты мне все расскажешь». «Что значит спасешь?» «Ага, а потом рассказывать буду. Или нас догонят, или кабаны сюда сунутся». Ты, молодой, соображай, что предлагаешь. Есть время разговор разговаривать, а есть время ноги уносить. Я должен понять, что происходит. Ой, выберемся отсюда, канал перейдём от бандюков, оторвёмся хоть немного. Я тебе всё поведаю. Слизень не потерял? Тимур достал его из кармана и заметил, как блеснули глаза сталкера. Тот подался вперёд, даже руку протянул, будто хотел схватить артефакт. Чё дёргаешься? Спросил Тимур, прячий артефакт. Слизень. пробормотал старик мы тогда три достали я все думал он бессмертие даст она вон как вышла какое бессмертие кто это мы глаза старика затуманились я шалон и краб они потом когда умирали просили меня спаси отнеси слизник к менталу но я боялся я тогда там ыпь этот да магнитка рядом магнитка магнитная аномалия я ее помню сказал тимур магнит по зыбью называют челюстями они путь к менталу прикрывают правильно но есть другой путь если Три слизни вместе. «Ну, я продал свои». «Что это там?» Он поднял руку к уху. Тимур и сам уже расслышал легкие треска на мале неподалеку. «Они переглянулись». «Жарко», — сказал Тимур. «А кабаны огня боятся». «Эх, досада! Нет у меня!» Он смолк увидев, как старик полез за пазуху. «А у тебя есть, что ли?» Сталкер достал свернутые кольцами растения. Лиану под названием «Волчья лоза» и стал разворачивать. «У меня все есть», — проворчал он. «Их слишком долго нет». «Сказал лысый. Вот бы тебе заткнуться. Навсегда!» Со сдражением подумал Огонек, хотя это была первая фраза, произнесенная охранниками с тех пор, как они залегли. Устроившийся за пнем красавчик обернулся и сделал нетерпеливый жест. «Мол, ну и че мы тут торчим, как идиоты?» «Огонечек, а может, стоит самим в ту рощу пойти?» «Посержерт. Смотреться. Глянь, ведь исчезли же они». Перед тем они несколько минут пялили на рощу в бинокль, а потом догадались поднять его чуть повыше обнаружили два силуэта на крыше контейнера за ней. Жертв передал бинокль огоньку, после они долго гадали, кто это там торчит, и решили, что таки шульга со спутником. Но позже силуэты исчезли. Сталкеры стали бы спустились, как-то перебрались через жгучее озеро и топают теперь сюда, потому что больше ведь им вроде как и некуда. Но прошло пять минут, 10 теперь вот уже, наверное, пятнадцать, а их все нет и нет. Может, не удалось им все же озеро форсировать? Надо в на разведку, повторил жердь. Жерде, хотя тот и был напарником, Огонек не шибко уважал за болтливость и вспыльчивость. Самого себя поджигатель считал молчаливым, сдержанным и хладнокровным. Но тут был вынужден согласиться. Пора что-то предпринимать. А смотреть рощу, к примеру, очень уж долго этих двоих нету. Уже скоро Финни с боссом на Магадюкой должны подвалить. А сталкеры подевались куда-то. Может, высказали как-то. Но как? Свернули в лабиринт контейнеров и теперь пробираются вдоль берега канала влево или вправо прочь от моста. Это же глупость. Канал загибается большой дугой, то есть они обратно будут двигаться, а переправа на много километров никакой, кроме этого моста. Или они вплавь решили, но ведь опасно. Пусть так живо описанные жерди мутанты канальи лишь выдумка, на какие-то твари в воде обитают, это точно, туда соваться нельзя». Это дальше, где от канала отходят трубы старого дренажа и всякие ответвления, нормально уже. Хотя и там рискуешь нарваться на какого-нибудь мутироващего карпа или щуку с зубами в полметра. А на дуге, как называют эту часть, точно плавать опасно. В общем, пора было что-то делать. Погладив сумку с Леной, Светочкой, Варварой, Ильиничной и Ниной Гермионовной, Огонек собрался дать приказ красавчику, но в этот момент Лысый пошевелился, сменив позу, и бандит передумал. Повернулся и сказал, «Иди проверь». «Что проверить?» — спросил Лысый. — Ты не слышал, о чем мы базарили? Тут же вклинася жертей. — Вперед иди. Рощу проверь. — Чему я? — спросил Лысый. — Мы с тобой красавчика пошлем, — пояснил Огонек. — Он сталкер опытный, будет тебя прикрывать. — Ну давай, не робей. Лысый приподнялся, оглядывая участок земли между каналом рощей, передернул затвор пистолета и, сжимая его в опущенной руке, крадучий зашагал к роще. — Смелее, служивый! — напустил его жертю, хмыляясь. Бандит поудобнее улегся и приставил к плечу приклад автомата, готовый стрелять. Скосил глаза на огонька и спросил тихо, может в спину ему. Огонек качнул головой и тоже прицелился. Слева от него сектор, контролируя, я справа. Ладно. Красавчик запнем в очередной раз обернулся, увидев идущего к нему лысого и вопросительно глянул на бандитов. Огонек махнул, показывая, что пока следует оставаться на месте. Лысый миновал пень, согнул руку в локте так, что ствол обратился к небу и дальше пошел уже смелее. Подул ветер, зашелестели, закачались кроны деревьев, к которым он подходил все ближе. «Э, слышь, дымом потянуло!» – начал жертв. Его прервал раздавшийся в рощей виск. Они закончили развешивать волчью лазу на ветках и старик сказал, найди, «Найди грузок побольше, деревянный». «Уже!» Тимур протянул большую шишку, которую поднял из травы минут назад. Старик привязал ее к свободному концу лозы, покачал в руке и бросил в жарку, то есть в едва различимые облачко горячего воздуха, низко над травой. Как только шишка попала в аномалию, облачко полыхнуло, и огонь побежал по волчьей лозе, будто по фитилю, только гораздо быстрее лоза занялась по всей длине почти мгновенно, пламя с нее перескочило на ветки деревьев и кусты, задрещало, пошел дым, растущая на краю поляны старая сухая осина загорелась, как факел. Кабаний вожак утробно ухнул, захрюкали самки, завержал молодняк. Самцы заметались по поляне, а вожак кинулся противоположно от огня сторону, а после нескольких мгновений замешательства остальные ринулись следом. Ноги в руки! Старик побежал за мутантами. Схватив из палку Тимур бросился за ним. Ломая кусты молодые деревца, кабаны вывалились из рощи. Лысый трижды выстрелил, развернулся и побежал. Красавчик, вскочив на пень, открыл огонь по-македонски с обоих рук. Жертв огонь тоже начали стрелять, но остановить запаниковавшую стаю это, конечно, не могло. Как и ничто не могло спасти Лысого. Его настигли и затоптали в два счета. Хрустнул перебитый копытом позвоночник, Хлюпнула в раздробленном колене, мялся в землю сплющенный в, в лепешку локоть. Охранник неичазая, еще не успел вырубиться от болевого шока, а кабаны во главе с вожаком, получившим уже три пули в рыло, но не уменьшившись скорость, пронеслись мимо. Красавчик, лыкнув, спрыгнул с пня и упал позади на него на колени, согнувшись, вжался обом в траву. Только этого его и спасло. Вожак перемахнул через пень, лишь слегка зацепив спину красавчика копытом, и бандит повалился на бок. Вокруг грохотало, хрюкало и сопело. Содрогала земля. Донесся крик жерди, автоматная очередь захлебнулась. Красавчик еще сильнее вжался в мягкую почву и понял, что шум вокруг стих. То есть какие-то звуки еще доносились, но издалека, к тому же к ним прибавился плеск. Он поднялся и увидел младшую шургу прямо над собой. Один револьвер бандит потерял, но второй все еще держал в руке. Скинув его, бестолково защелкнул спусковым крючком. Оружие было разряжено. Спрыгнув на пень, Тимур за все силы огорел красавчика палкой по лбу. Палка сломалась, а бандит снова упал. Из ноздрей его потекла кровь. На ходу подхватив выпавший из ослабевших пальцев револьвер, Тимур бросился дальше за стариком, который уже подбегал к торчащим из-за бетонного склона остаткам моста. Часть своя свалилась в воду вслед за двумя прыгнувшими туда бандитами. Другие кабаны успели свернуть в разные стороны, теперь разбегались до канала. Старик, оглянувшись, кивнул Тимуру и зашагал на мост. Выстрелил из берданки по кому-то, плывшему внизу, перебросил оружие за спину и поспешил по арматорным прутьям разведя для равновесия руки. Тимур прыгнул за ним, увидев в канале двух яростных фыркающих кабанов и жерди с огоньком, прицелился в последнего, револьвер щелкнул, ну и выстрелил. Жерд заорал, крик перешел в бульканье, и он с головой погрузился в воду. Тимур швырнул в огонька револьвер, попал в полбу и поспешил дальше. Старик уже подбирался к другому берегу. Красавчик, держась за теме, снова встал на колени. Из рощи, над которой висело облако дыма, к нему бежали Филин с Боцманом и Гадюкой. Молодой бандит ухватил за запень, приподнялся, шарив взглядом по земле. «Один есть! А где второй?» Гадский шульга его унес. «Любимый револьвер! Ну где же такой в зоне достать?» «Что здесь?» На ходу крикнул боцман, пробегая мимо. Схлипнул, красавчик схватил оставшийся револьвер, вскочил на пень, сжав оружие обоими руками, направил в сторону двух людей, уже перескочивших с остатков моста на дальний берег канала, и вдавил пусковой крючок. Револьвер выстрелил, и пули калибра 5,6 мм, последняя оставшаяся в барабане, попала старойку между лопатками.